Если бы в этот момент он увидел себя в шляпе, он бы не смог с собой совладать. Внезапно он вспомнил, что в скауте сидят два мертвеца. Села их, наверное, уже окоченели. Из головы у каждого торчат инструменты, и он лежит сейчас почти у них под ногами. Он отполз в сторону, так, чтобы на него не падала тень от машины, руками положил левую ногу поверх правой и стал молотить по ней кулаками, как будто собирался готовить отбивную из куска жесткого мяса. — Прекрати! — кричал внутри слабый голос, представлявший последние крупицы рассудка, последний лучик здравого смысла к подступающему гаре безумия. — Прекрати! —